Глава 33. «Все сначала. Зря я возомнила себя Макаренко. Ромка за каникулы ни разу не позвонил. Я тоже не звонила. Не стану же я напрашиваться. Утром в первый школьный день я увидела его издалека. Он стоял, прислонившись к двери запертого кабинета информатики и разговаривал с мальчишками. Ромка был совсем не таким взъерошенным и веселым, как в новогоднюю ночь, когда они с братом и моим папой запускали салюты. Я давно заметила, что школа меняет человека, особенно это чувствуется, когда приходишь домой, закрываешь дверь, стаскиваешь тесную неудобную одежду, падаешь на диван, включаешь телек и выдыхаешь. Ромка увидел меня, но не кивнул. Я разозлилась, не стала подходить к кабинету застыла поотдаль. Правда, когда пришел информатик, Ромке пришлось посторониться, и он махнул мне рукой. Только я сделала вид, будто читаю что-то с экрана телефона. Мне страшно хотелось отсесть от Ромки, но это означало бы, что я на него сержусь, а мне было все равно. Ром, чего с историей? спросила Уля Завидова, сунув лохматую голову между нами. Ромка молча пожал плечами. Я заметила, что он покраснел. Он с ней занимается и не хочет мне признаваться, догадалась я. Что ж, это было справедливо. У Завидовой мама в военном музее на Поклонной горе работает, и Уля любит повторять, что выросла в архиве, среди писем, ружей, одежды. Она и одевается как музейный работник, все серое и на носу очки. Историчка Ульку обожает из-за экскурсии, которые нам организует Улина мама, и за то, что Уле даже не нужно учить историю по учебнику, она и так ее знает. Я отвернулась от Ромки и принялась смотреть на Данин дом. Раньше Зеленая башня пугала, а сегодня не нетерпелась попасть туда. Хорошо, что мама уговорила меня позвонить Ирене и поблагодарить за подарок. В ответ Ирена пригласила меня к ним сразу после праздников. Только эта мысль и поддерживала во время каникул. Педагогическая поэма оказалась скучной, а тот, кто должен был позвонить, перебежал к Уле Завидовой. Однако у Даны в комнате меня ждало новое разочарование. Я не буду больше играть в мышей. заявила холодно Дана, усаживаясь за свой туалетный столик, только в салон красоты. Мне нужно подровнять кончики. Дана была совсем не похожа на Ирену внешне. У той были мягкие черты лица, а Данка, когда сердилась, напоминала тралёнка. Но она копировала материнские движения и интонации до мельчайших подробностей. А как же мыши, растерялась я. У нас в отеле есть детская комната, наморщив лоб, спросила Дана. Отдай ребенка туда. Детьми должны заниматься аниматоры. Тебя отдавали аниматорам, что ли? чуть не спросила я. На память вдруг пришел фрагмент из педагогической поэмы, где Антон Семёнович, здорово разозлившись на воспитанников колонии, идет сам чистить снег. Дорожки нужно было расчистить, а окаменевший гнев требовал движения. "Ладно", проворчала я, опускаясь на колени, заглядывая под кровать и вытаскивая коробку с семейством Ратон. Я разложила мышек на кровати и принялась заворачивать их в тряпочки, приговаривая по-испански: "Вот так, на день это". На море может быть холодно. А вот мебель мы не возьмем, Только если этот стул. На нем удобно сидеть и загорать. Что ты делаешь, не выдержала Дана. Они уезжают, спокойно ответила я. Куда? удивилась Дана. А дон де вас? спросила я мышку маму и приложила к уху. А? А дон де вас? нетерпеливо повторила Дана, спрыгивая со стула. Ва, по я. Если хочешь спросить, куда она едет, то надо сказать а донде ва. Нет, я хочу у нее самой спросить, воскликнула Дана, хватая мышку и прижимая ее к груди. «Адон донде вас, миамор. Я осторожно забрала у нее мышку и поднесла к самому уху девочки. А что такое эльмар, спросила Дана. Эх ты, неужели правда не знаешь? Это же я взяла театральную паузу. Море. Море пришлось устроить в гостиной. Я взяла из даниной комнаты кукольное голубое покрывало, расстелила его на диване перед телевизором. Конечно, меня пугало, что Дана вспомнит про кольцо любви, но этот страх лишь подстегивал мои мысли, заставлял их крутиться быстрее, и я выдумывала без конца. Маленький мышонок побежал к воде первым. «Бултых!» Папа закричал: "Куидате", мол, осторожно, но мышонок его не услышал. Он заплыл слишком далеко, и его с головой накрыла волна, подсказала Дана. Лаола кивнула я и продолжила историю. Роза Васильевна пылесосила в комнате Ирены. Я надеялась, что она не заметит нашего перемещения в гостиную. Может, она и не заметила бы, если б Дана не закричала на всю квартиру. Куидате, ратонсито, куидате. Гудение пылесоса прекратилось. Роза Васильевна вышла к нам и встала на пороге, уперев руки в боки. От смущения я уронила мышонка прямо в море. И Дана спросила разочарованно: "Он что, все равно утоп?" Что спохватилась я: "Нет, нет, он не утонул, он выплыл". "Мама, мышка!" крикнула им. Я перешла на испанский. Данка что-то поняла, что-то переспросила, а что-то повторила. Но Роза Васильевна хмыкнула и сказала громко: «Все играетесь в игрушки, а заниматься нормально когда начнете?» Я застыла. К счастью, Роза Васильевна не стала дожидаться ответа, махнула рукой и вернулась к пылесосу. А меня, как того мышонка, накрыла волна, волна обиды и разочарования. Неужели она не видит, как много слов повторяет и запоминает Дана? Захотелось дернуть за голубое покрывало, сшибить на пол мышей и убежать. Но моя ученица была ни в чем не виновата, пришлось продолжать занятия ради нее. Когда мы закончили, денег на столике в коридоре я не обнаружила. Спросить сама постеснялась, но Роза Васильевна выйде меня проводить, пояснила: "Вы уж извините, Марья Николаевна, у нас печенье Даночкина любимая кончилось, а мама поздно придет, Так что мы вашу зарплату потратили, в следующий раз отдадим". Ничего страшного, тихо сказала я. Мне нравилось каждый раз после занятия засовывать 500 рублей в конверт в моем шкафу. Это был ритуал, который шаг за шагом приближал меня к поездке. "Ничего, подумала я, в следующий раз я принесу целую тысячу, прыгну на две клетки вперед». Такое бывало: не заплатили за занятие, отдали за два в следующий раз. Я успокоилась и заглянула в комнату. Дана продолжила играть в поездку на море и не требовала включить ей кольцо любви. Память у Даны, как всегда, была на высоте. За все каникулы она не забыла ни слова. В следующий раз семейство Ротон снова отправилось на прогулку у моря. Опять непослушный мышонок нырял, и Дана говорила с ним только по-испански. Роза Васильевна готовила обед и не вмешивалась. Это наше с Даной лучшее занятие в жизни, подумала я. А потом вышла в прихожую и увидела на столике деньги, зарплату, только за одно занятие.